Страница 510. Письмо 108. Борису Николаевичу Чечерину. 1858 год. Апреля 13. Ясная поляна. Пишу тебе несколько строк, любезный друг, только за тем, чтобы сдержать слово. Сейчас еду на почту. Все те мысли, которые я хотел сообщить при нашем прощании, разлетелись, оселись, и из них осталось то, что ты, я думаю, знаешь, то, что в последнее время я тебя искренне полюбил, и что этим обязан тебе. Деревня, как природа, еще плоха. Холод, сырость, пятна снега и так далее. Но как уединение с ранневесенним воздухом — прелесть». Я с утра до вечера занят делами, которые люблю и которые подвигаются, и так доволен своей участью, что ежели бы на свете не было бы ни молодости, ни женщин или воспоминаний не было бы, я бы сказал, что я счастлив. Однако и без этих двух вещей можно эпикурействовать нашему брату. «По-твоему, это все ничего?» Ты свой термометр завесил до того высшего пункта, до которого раз доходила температура жизни, и ниже этого не хочешь его изменений. Как ни широк твой взгляд, в мире действительном, здесь, в душевном, он ужасно узок. А мой термометр попрыгивает себе то вверх, то вниз, и я радуюсь, глядя на него. Прощай, пожалуйста. Уведомь меня подробно о своем отъезде, когда и куда первый адрес. Твой граф Лев Толстой. 13 апреля. Коршу кланяйся. Славный и редкий он человек, но, подумав хорошенько о нем, я решил, что он не про меня. Мы не можем с ним не быть чужие. Примечание первое, единственное. Толстой виделся с Чечериным 7 и 8 апреля накануне отъезда в Ясную Поляну 9 апреля. Конец примечания.